Рассказ четвертый. Как лесные малютки вздумали прокатиться на ките, как Мурзилка рассердил кита, и как все эльфы чуть не потонули. Прошло шесть месяцев. Длинная ночь сменялась на короткое время туманным серым рассветом, которого даже нельзя было назвать днем, но Чумилка-ведун, узнававший всегда раньше всех, Всякую новость уверял братьев, что он видел, как вчера прилетел светлый луч, присел на берег и полетел дальше. И действительно, не прошло много времени, как небо стало мало-помалу светлеть. Туманная даль прояснялась и показался первый бледный солнечный луч. С ним начала пробуждаться и оживать мертвая северная природа. Послышались опять трески и громы ломающихся льдин. Появилось солнышко, поднялись туманы, пробуждалась северная весна. По океану плавали целые ледяные горы и небольшие льдины с лежащими на них моржами. Китоловы радостно принялись за поправку корабля, чтобы пораньше отправиться на промысел, а оттуда домой, где их, наверное, считали погибшими. Эльфы тоже проводили весь день на берегу. «Братцы!» — закричал однажды не своим голосом чумилка-ведун. «Бегите сюда! К нам плывет черная гора с фонтаном!» Крошки бросились за чумилкой и остановились, как вкопаны. На поверхности воды виднелся гигант Северного океана — кит. Из ноздрей его бил высокий столб воды, походивший на фонтан. «Гуза!» — закричал Мурзилка. «Вот так важный корабль! Прокатимся на нем, братцы! Ведь на таком корабле не всякий плавал!» «О да! Это прекрасная мысль!» — подхватили другие. И в один миг все обулись в сапожки макрушки что в воде не тонут, в огне не горят и смело побежали по тонкому льду. Кит не мог видеть малюток-невидимок и продолжал спокойно лежать. Широкая спина кита представляла для резвой толпы необъятную палубу, по которой они с визгом и писком бегали. Мурзилка не довольствовался тем, что плясал на китовой голове. Он еще вздумал ткнуть своей палочкой зверю в ноздри, откуда бил фонтан. Великан вздрогнул, Он, очевидно, почувствовал непрошенных гостей. Струя высоко подхватила Мурзилкину шляпу и бросила ее в океан. «Моя шляпа! Моя новенькая шляпа!» — закричал Мурзилка. Но эльфом было не до него. Кит яростно бил хвостом по воде, обдавая крошек с ног до головы. Высокие волны, готовые поглотить беспомощных братьев, заходили вокруг них. Толбы воды, один выше другого, выходили из ноздрей кита. Его грузное тело так быстро рассекало волны, что бедняжки думали, вот-вот они упадут в пучину. Но вдруг... О ужас! Кит быстро погрузился в воду. Если бы на их счастье поблизости не оказались обломки разбившегося корабля, за которые они с ловкостью ухватились то эльфы погибли бы все до одного. «Помогите! Помогите!» — кричал Мурзилка, успевший в суматохе словить свою шляпу. Шляпа его была, однако, вся мокрая, и вода текла из нее ручьем. «Не видите, что ли, что сделалось с моей шляпой? Как же я ее теперь надену? Ведь она стала совсем из рук вон!» «Молчи!» — прикрикнул на него китаец. «Не видишь, что и другие не по лесу гуляют, а молчат? Будем мы тут еще из-за твоей шляпы беспокоиться!» Мурзилка что-то такое бормотал себе под нос, чего другие не поняли, и стал тщательно вытирать свою шляпу носовым платком, мало обращая внимания на грозившую всем опасность. А опасность была действительно большая. Бревна быстро неслись вперед, сталкиваясь с альдинами. Неуправляемые управляемые никем, они свободно плыли, куда их несло течением. Малютки со страхом следили друг за дружкой. Не отстал ли кто или не свалился ли в воду? Так плыли они по океану дни и недели, не видя ничего, кроме неба и воды. Наконец, в одно утро они увидели, что плывут уже не в океане, а в нешироком проливе. — Радуйтесь, радуйтесь, — закричал китаец Чикачи, — я узнаю эту местность, только бы нам держаться к югу, и мы пристанем к берегу, а там моя родина. Прошло, однако, еще много дней лишений и невзгод, пока измученные крошки пристали к твердой земле.